Отраженная болезненность. Обычно область, в которой больной испытывал отраженную боль, болезненна при пальпации. После инактивации триггерной точки эта болезненность исчезает. Неболевые отраженные проявления. Миофасциальные триггерные точки могут вызывать в отдалённых областях тела не только болевые симптомы, но и сосудистые, секреторные и пиломоторные изменения. Кроме того, они иногда вызывают двигательные, зрительные, вестибулярные и пространственно-перцептивные нарушения. К одним из наиболее частых вегетативных ответов относятся вазомоторные изменения. Так, болевая стимуляция триггерной точки или смежной с ней области, не содержащей триггерной точки, в верхнем отделе трапециевидной мышцы, одновременно с болью вызывает переходящую редукцию пульсовой амплитуды в правой и левой височной артериях. Снижение же раздражимости триггерной точки длительным пальцевым давлением, прокалыванием или инъекцией новокаина вызывает обратный ответ увеличение пульсовой амплитуды височной артерии. Но с одной стороны, в зоне отражённой от неё боли. Активность триггерной точки в мышцах плечевого пояса вызывает изменение температуры кожи. Активность триггерной точки в груди над ключичной со сцевидной мышцы, грудинный отдел, сопровождается слёзотечением и покраснением конъюнктивы. Древел построила термограмму лица больного с хронической напряжённой головной болью. На термограмме выявлялась пониженная температура в правой области лба. где больной ощущал умеренную боль от триггерных точек, находящихся в ключичном отделе грудиноключично-сосцевидной мышцы. Сдавление этих триггерных точек сопровождалось усилением боли и снижением температуры кожи лба на 3,8 градусов Цельсия. К секреторным проявлениям вызванным активностью триггерных точек относятся насморк и слезотечение, потоотделение на лбу и в других областях. Сдавление гиперчувствительной триггерной точки может привести к выделению пота в зоне отражённой боли. Показано, что выделение пота на лбу прекращается сразу же После инактивации триггерной точки в грудино-ключично-сосцевидной мышце Фола и Уильямс обнаружили выраженное снижение электрического сопротивления кожи, деполяризация мембран клеток дермы и потовых желёз над триггерными точками. Как показано в другой работе, Дискретные зоны кожи с низким сопротивлением соответствуют глубокой и поверхностной болезненности и напряжению мышечных волокон. Мышцы, лежащие под некоторыми кожными участками с пониженным сопротивлением, имеют болезненные точки, характерные для триггерных точек. При активации миофасциальных триггерных точек могут формироваться новые зоны с пониженным сопротивлением кожи. Таким образом, участки кожи с пониженным сопротивлением часто располагаются над триггерными точками, но не являются специфичными для них. Отражённая биламоторная активность, гусиная кожа, которая иногда имеет специфическую локализацию, появляется спонтанно или может быть вызвано с давлением активной триггерной точки. Так, стимуляция активной триггерной точки номер 7 в тропицевидной мышце всегда вызывает этот ответ. Смотри главу 6. Влияние миофасциальных триггерных точек на активность скелетных мышц клинически проявляется в индукции сателлитных триггерных точек и в усиленной активности моторных единиц в мышцах, лежащих в зоне отражённой боли. Коб с соавторами показали, что инъекция 6%-ного физиологического раствора в разгибатель кисти или в надкостницу остистого отростка первого поясничного позвонка вызывает активность моторной единицы примерно пропорциональную интенсивности боли. Миофасциальные триггерные точки, находящиеся в ключичном отделе грудино-ключично-сосцевидной мышцы, могут вызывать расстройства вестибулярной функции и нарушения пространственного восприятия. Глава 7. В результате чего у больных нарушается равновесие и ориентация тела в пространстве. А также появляется позднее головокружение. Некоторые из этих больных не способны оценить расстояние, и иногда неожиданно для себя, они опираются в дверной косяк при попытке пройти через дверной проём. При ходьбе они отклоняются в ту сторону, на которой расположены наиболее активные триггерные точки. ходные нарушения ориентации, равновесия и моторной координации были обнаружены у обезьян после двусторонней анастезии задних спинномозговых корешков в э, первом, втором и третьем шейных позвонках. Зрительное расстройство, вызванное активностью триггерных точек в рудиноключично-сосцевидной мышце характеризуется появлением тумана перед глазами и периодическими раздвоениями изображения предметов без всяких зрачковых изменений. Таким образом, активность триггерных точек не только проявляется в виде отражённой боли, но она ещё модулирует многие функции центральной нервной системы. Смотри рисунок 1. Узкие уплотнённые тяжи это области в мышечной ткани, которые ощущаются на ощупь как уплотнение, связанное с триггерными точками. В литературе они получили разные названия. Например, фиброзные узелки, верёвчитость мышцы, а их форму описывали как веретенообразную. Верёвчитость наиболее хорошо выявляется при отработанной в нашей практической работе пальпации. Врач попейменно смещая кончик пальца то в одну, то в другую сторону, поперёк мышечных волокон, двигает его вдоль мышцы. Зигзагообразная пальпация. Смотри главу 3. Некоторые триггерные точки при такой пальпации выявляются в виде узелков. Обычно же триггерные точки выявляются вдоль какого-то одного тежа, как максимально болезненная точка. Мышечные волокна тугого тежа, проходящего через зону триггерной точки, не проявляют электромиографической активности в состоянии покоя. Тугие тежи сохраняются после наступления смерти вплоть до появления трупного окоченения. Хотя при пальпации мышца ощущается как напряжённая и не поддаётся растяжению, отсутствие электромиографической активности указывает на то, что она не находится в спастическом состоянии. По-видимому, есть другие причины, вызывающие её сокращение. При выяснении этих причин следует помнить о том, что тугой тяж, который сохраняется даже после смерти, исчезает в течение нескольких секунд или минут после определённого лечения триггерной точки. Узелки при глубокой пальпации тугого тежа в области триггерной точки прощупывается комок или узелок. Пальпацию проводят следующим образом. Кожу над мышцей смазывают мазью. Большие или указательные пальцы обеих рук глубоко погружаются с двух сторон тежа на одном конце мышцы и проводят вдоль неё скользящим движением по направлению к триггерной точке, то есть совершают так называемое доище движение. После такой пальпации по ходу движения пальца остаются участки побледневшей кожи. Доище движение следует проводить в направлении венозного кровотока. Триггерная точка при такой пальпации ощущается как комок или узелок. Ещё до начала нашего века узелки лечили глубоким массажем болезненной точки, миофасциальной триггерной точки. После серии эффективных массажей узелок исчезал, а вместе с ним исчезали локальная болезненность отраженное проявление. В заключении отметим, что зигзагообразная пальпация выявляет тугой тяж, который включает в себя триггерные точки, тогда как глубокая пальпация вдоль этих волокон выявляет локализацию самой триггерной точки в виде узелка. Локальные судорожные ответы и электромиографическая активность. Щипковая пальпация триггерных точек вызывает в волокнах пальпируемого тежа, связанного с триггерными точками, локальный судорожный ответ, который проявляется в виде сокращения волокон тугого тежа, длящегося около 1 секунды. Его можно наблюдать визуально или тактильно. В электромиограмме мышечных волокон тежа отмечается устойчивая повышенная активность, повторяющая по конфигурации разрядную активность мотонейрона, который иннервирует эти волокна. Однако, как показывают эксперименты, при активации триггерных точек в мышце разгибателя третьего пальца локальная судорожная активность проявляется главным образом именно как локальный ответ, а не как рефлекс центральной нервной системы. Этот ответ сохраняется, несмотря на полную анастезию сенсорных и моторных нервов. Адекватным стимулом для локального судорожного ответа является неожиданное резкое изменение давления на триггерную точку. Стимуляция триггерной точки электрическими импульсами с длительностью 0,05 миллисекунд и частотой 1 Гц вызывает отраженную боль, но не локальный судорожный ответ. При регистрации электрической активности с помощью игольчатого электрода, введенного точно в триггерную точку, Выявляются периодические пачки высокоамплитудных и высокочастотных спайкообразных потенциалов в действии. В остальных областях мышцы, находящиеся в покое, такая активность не обнаружена. Потенциалы, регистрируемые из триггерной точки коксльными игольчатыми электродами, имеют, по нашим данным, частоту от 10 до 90 Гц. амплитуду более чем 1 мВольт и длительность 3-4 мс. По данным Попелянского, введение электрода непосредственно в болезненную точку мышцы, находящейся в состоянии покоя, сопровождается залпообразной активностью этой мышцы. А Ройе отмечал, что при введении игольчатого электрода в фиброзитный узелок появляются продолжительные пачки электрической активности, сходные с таковыми при умеренном произвольном сокращении мышцы. В то же время окружающие эту точку мышечные волокна были неактивны. Электрическая активность триггерной точки, вызванная введённым в неё электродом, не устранялась при произвольном сокращении мышцы антагониста. вовлечённой мышцы. Однако, она исчезала при инъекции в неё новокаина и уменьшалась при введении диазепама в соседнюю мышцу. По-видимому, этот эффект связан либо с вызванным введением лекарственного вещества уменьшением активности нейронов спинного мозга, либо со снижением раздражимости триггерной точки. Локальный судорожный ответ явно зависит от локальной гиперраздражимости волокон двигательных, а возможно и чувствительных нервов. Следует отметить, что потенциалы действия, возникающие в самих мышечных волокнах, при этих инъекциях не исчезали. Самостимуляция. Без соответствующего лечения истинства. Триггерная точка может сохраняться десятки лет, ограничивая подвижность и периодически становясь активной, вызывать приступы отражённой боли. Длительное сохранение активной триггерной точки объясняется возможностью её самостимуляции через петлю обратной связи. Отмечены стрелками А и Б на рисунке 1. Некоторые петли обратной связи, поддерживающие активность триггерной точки, могут сформироваться в пределах самой мышцы без вовлечения спинного мозга. Эффективность лечения для инактивации триггерных точек могут быть использованы самые разные методы. В процедуре растяжения и анестезии охлаждения Направленной на инактивацию миофасциальной триггерной точки, существенным этапом является пассивное растяжение. Правильное распыление быстро испаряющейся жидкости на поверхность кожи облегчает растяжение мышцы до её полной длины. Чрезмерное же распыление этой жидкости приводит к охлаждению мышцы и тем самым усиливает активность триггерной точки. Показателем эффективности данной процедуры является увеличение объёма движений, в которых участвует вылеченная мышца, и увеличение кровотока по артериям, сдавленным до лечения тугими миофасциальными тяжами. Для инактивации триггерных точек в травмированной соединительной ткани, например, при растяжении пяточного ахиллово сухожилия, В основном применяют анестезию охлаждением. Растяжение в этих случаях менее эффективно. Ишемическая компрессия направлена на сдавливание триггерной точки с тем, чтобы вызвать в ней ишемию или гипоксию. Компрессия достигается при глубоком пальцевом, смешанном или вибраторном видах массажа. После массажа появляется реактивная гиперемия. Покалывание триггерной точки является эффективным как без инъекции, так и с одновременной инъекцией физиологического раствора или анестетика местного действия. Анестетики длительного действия при всей их эффективности не рекомендуются применять, поскольку они вызывают некроз мышц. Длительное применение ультразвука слабой интенсивности способствует инактивации триггерных точек. Ультразвук оказывает тепловое влияние на глубокие слои мышечной ткани и определённое воздействие на молекулы. Гистологическое исследование. Первые попытки изучения биопсии триггерных точек были описаны ещё в начале века. Однако широкий размах эти исследования получили лишь в 1951 году в работах Глаговдки и Валлеров, которые провели 24 биопсии мышц спины и шеи и исследовали эти пробы с помощью светового микроскопа. Только в одной пробе Они обнаружили значительную пролиферацию соединительной ткани, что объясняет пальпируемое уплотнение, из которого она была взята. В остальных пробах наблюдались выраженные неспецифические изменения. Миоги и соавторы провели около 70 биопсий. Они разделили все пробы на четыре группы. Первая пробы, взятые из неспецифических, непостоянных болезненных зон. Контрольные пробы. Второе. Пробы, взятые из болезненных мышечных точек, которые не вызывали отражённой боли. Латентные триггерные точки. Третье. Пробы, взятые из областей с миофасциальными триггерными точками слабой и умеренной активности. Четвёртое. пробы, взятые из мышечных локусов, вызывавших выраженные клинические симптомы, чрезмерно активные триггерные точки. Гистологическое исследование проб первой группы не выявило каких-либо отклонений от нормы. В пробах второй группы латентные триггерные точки, подвергнутых обычной гистологической обработке, Также не было обнаружено изменений. Однако на обработанных жиром, замороженных срезах было отмечено жировое напыление, аккумуляция маленьких капелек жира. В третьей группе проб наблюдались слабые неспецифические дистрофические изменения и редкие жировые напыления. Волокна на препаратах были разной толщины и разной интенсивности прокрашивания. Внутри и вне мышечных волокон имело место увеличение числа ядер. Ядра в мышечных волокнах располагались центрально, иногда в виде цепочки. Поперечная исчерченность волокон оставалась неизменной. В пробах четвёртой группы Дистрофические изменения носили более выраженный характер и всегда сопровождались интерстициальными аномалиями при отсутствии или наличии дегенерации волокон. Кроме того, на препаратах выявлялись сократительные узелки, клубокообразные взадутие сокращённых миофибрилл и исчезновение поперечной исчерченности. и сильная вариабельность интенсивности прокрашивания мышечных волокон. Между волокнами отмечены плотные скопления ядер, особенно около кровеносных сосудов. Эндомизиальные и перимизиальные скопления ядер встречались как раздельно, так и совместно. В ряде случаев, когда активность неофациальных триггерных точек была сильно выраженной, Мышечные волокна замещались жировой и соединительной тканями. Описанные гистологические изменения, которые наблюдали и другие авторы, были обнаружены в мышечной ткани у кроликов с дефицитом витамина Е. При окраске толуидиновым синим биопсийных проб, взятых из пальпируемых фиброзных областей 12 больных Бренцтуб и соавторы обнаружили в некоторых мышцах интерстициальную инфильтрацию метахроматически окрашенного мукополисахарида, которая, как считают авторы, может быть причиной пальпируемых уплотнений. Позднее мукополисахаридная инфильтрация была обнаружена в 8 из 10 проб, взятых из болезненных мышечных узелков. При ультрамикроскопическом изучении мышечных волокон, взятых из области триггерной точки, Авад обнаружил гигантские, увеличенные в 2 раза саркомеры, распространяющиеся за тело фрагмы соседних миофибрилл. А в некоторых волокнах имели место липидные включения. В поле зрения наблюдались большие скопления тромбоцитов. Фазбендер описал четырёхстадийный процесс дегенерации сократительного аппарата в пробах, взятых из области фокального мышечного ревматизма, тригирных точек. Первая стадия характеризуется разбухшими митохондриями и изношенными миофиламентами в латропном диске, актиновые филаменты. На второй стадии Разрушаются миозиновые филаменты, составляющие анизотропные диски, однако телофрагмы Z-линии остаются неизменными. На третьей стадии ещё различимы разрушенные и лежащие в беспорядке саркомеры. На последней стадии наступает полное разрушение сократительного аппарата с сокращением остаточных гранул в сарколемме. В областях некроза начинает скапливаться коллаген. Аналогичные ультраструктурные изменения сократительного аппарата наблюдались в мышцах, подверженных ишемии в экспериментах на собаках и в мышцах алкоголиков после месячного запоя. Зона триггерной точки. После введения игольчатой термопары в триггерную точку В ней в течение 15-60 секунд регистрируется повышенная температура, которая затем по мере уменьшения активности триггерной точки снижается до температуры окружающей ткани. Это указывает на то, что триггерная точка является областью усиленного метаболизма или сниженного кровотока. Снижение кровотока в зоне триггерных точек Было доказано экспериментально по Пелянским и Саактарани, которые обнаружили, что скорость элиминации радиоактивного йодида натрия, меченного йодом 131, в видеоново в эту зону значительно замедлена. Физиология нервно-мышечной системы. В данном разделе а рассматриваются современные концепции восприятия боли, отраженной боли и мышечного сокращения. Восприятие боли. Для того, чтобы понять механизмы миофасциальной боли, необходимо знать основы обработки сенсорной информации. Боль может возникнуть при воздействии внешних факторов на рецепторы сенсорного органа и вещества. или на свободные нервные окончания. Она может также возникнуть эндогенно, как центральная боль, или может быть смещена от источника, вызвавшего её, отражённая боль. Болевая информация от определённого сенсорного входа может быть неправильно обработана на уровне коры головного мозга и восприниматься субъектом как боль. имеет совершенно другую локализацию. Обработка информации о боли является очень сложным процессом, включающим в себя и неболевую информацию. На своём пути от мышцы или кожи до коры болевой сигнал трансформируется по крайней мере четыре раза, не менее чем на четырёх уровнях. Модуляция сигнала увеличение или уменьшение его интенсивности, может происходить, первое, на рецепторах, которые отвечают на стимуляцию импульсной активностью, второе, на уровне спинного мозга, третье, в релейных ядрах таламуса, то есть между спинным мозгом и сенсорной корой, и четвертое, в самой сенсорной коре. Наиболее подробно изучены кожные сенсорные рецепторы и их нервы. К одному из типов сенсорных рецепторов относятся свободные нервные окончания. В последнее время внимание некоторых исследователей было привлечено к тензорным афферентным волокнам, идущим из мышц. Болевые стимулы, наносимые на кожу, передаются волокнами группы третьей, миелиновые А-сигма-волокна, и волокнами группы четвертой, не миелиновые С-волокна. Скорость проведения в А-сигма-волокнах в 10 раз больше, чем в С-волокнах. Информация, поступающая по А-сигма-волокнам, связана с распознаванием точной локализации и вида болевой стимуляции кожи. Многие а-сигма волокна отвечают на неболевые механические и тепловые стимулы, вызывая соответствующие неболевые ощущения. Причём 1/4 этих волокон отвечает только на те стимулы, которые могут повредить или повреждают ткань кожи. Медленно проводящие не миелиновые С-волокна проводят затяжную, нечетко локализованную тупую боль. Около половины С-волокон иннервируют механо-рецепторы, которые отвечают на неболевую стимуляцию волосистой части кожи. Остальные волокна являются механическими, тепловыми или полимодальными болевыми рецепторами. таких либо отдельных подгрупп волокон, отвечающих только на химические стимулы, не найдено. Активность кожных рецепторов находится под влиянием сенсибилизирующих, физиологически активных веществ. Такие вещества, как гистамин, простагландин, брадикинин и серотонин, апплицированные на нервные окончания, значительно увеличивают ответ нервных волокон. на определённый стимул. Следовательно, ответ на стимул строго зависит от чувствительности стимулируемых рецепторов. Хотя скелетные мышцы снабжены большим количеством проприоцептивных рецепторов, данных о том, что информация, идущая от них, осознаётся, не существует. В отличие от кожи Мышцы в основном содержат механо- и терморецепторы, но иннервируются главным образом волокнами 3-й и 4-й групп, которые передают протопатический тип слабо локализованной тупой боли. Мышечные болевые рецепторы с не-миелиновыми аксонами отвечают на самые разнообразные болевые стимулы длительным ответом. Более половины афферентных нервных волокон, идущих от мышц, относятся к А-сигма или С-волокнам. Большая группа А-сигма волокон отходит от хеморецепторов, которые отвечают на химические и другие изменения в мышечной ткани, вызванные мышечной работой. Как показано в экспериментах на кошках, болевые рецепторы С-волокнам В окроножной и комбаловидной мышцах дают ответы на внутриартериальное введение братикинина, серотонина, гистамина и хлористого калия, зависящие от дозы вводимого вещества. В аналогичных исследованиях выявлено, что простагландин Е2 и серотонин потенциируют мышечные афферентные ответы на братикинин. Чувствительность рецепторов одной и той же мышцы к химическим и механическим стимулам крайне вариабельна. Стимуляция отдельных афферентных волокон скелетной мышцы вызывает дискретные ощущения тупой боли и напряжения в этой мышце. Стимуляция многих, но меньше половины мышечных афферентных волокон оказывает в отличие от стимуляции кожных афферентных волокон ощущение боли не только в самой мышце, но и в других областях тела, отражённая боль. Задние рога спинного мозга, подобно компьютеру, переорганизовывают и модулируют входящие сенсорные сигналы перед тем, как передать их на следующий более высокий уровень. обработка, при которой определяется, какие сигналы усилить, а какие проигнорировать, находится под контролем множества влияний. Задние рога имеют довольно сложное строение. По данным Rexet, они состоят из шести слоёв. Перед входом задних корешков спинной мозг крупные миелиновые волокна формируют медиальный ганглий. тогда как большинство мелких мейлиновых и не мейлиновых волокон образуют латеральную группу волокон. Большинство этих мелких волокон, несущих сигналы боли, либо раздваиваются, либо пересекают один или два сегмента в тракте Лесауэра, после чего посылают коллатерали в лежащую ниже желатинозную субстанцию. внутренние волокна, которые соединяют между собой 5 или 6 сегментов спинного мозга, составляют примерно 25% тракта Лесауэра. Таким образом, создаётся возможность влияния сенсорных сигналов, приходящих в один сегмент, на сенсорные сигналы, приходящие в другие сегменты. Созданная Мельзак теория ворот частично объясняет, каким образом ощущения модулируются на уровне спинного мозга. В последние годы достигнуты большие успехи в изучении серотонинэргических и норадреналинэргических спинномозговых путей, которые в значительной степени вытормаживают болевую информацию на уровне спинного мозга. В спинном мозге Болевые импульсы идут либо по филогенетическому молодому неоспинотоламическому пути, который связан с эпикритическим ощущением, либо по более древнему, медленно проводящему, палеоспинотоламическому пути, связанному с протопатическим ощущением. Второй путь провоцирует сильные, неприятные, аффективные и аверсивные ответы избегания и бездеятельности, что в значительной степени объясняет страдания, связанные с болью. Многие подкорковые структуры, подверженные действию морфина, в значительной степени модулируют боль. Электрическая стимуляция этих структур и воздействие на них соответствующих нейромодуляторов сопровождаются подавлением боли. Нейромодуляторы, снимающие боль, называются энкефалинами. Как показано в ряде исследований, акупунктурное обезболивание зависит от выделения этих нейромодуляторов. В своей работе Мельзак предположил, что гиперстимуляционное обезболивание снимает хроническую боль за счёт закрытия ворот спинного мозга через центральный механизм, который, возможно, функционирует в ретикулярной формации ствола мозга или за счёт разрыва реверберационных нервных цепей, ответственных за хранение памяти о боли. Кора ответственна за интуитивное и рефлекторное избегание боли. Внезапная боль интерпретируется на корковом уровне как угроза повреждения ткани. Длительная боль интерпретируется как показание к необходимости покоя, который способствует заживлению повреждений. В тех случаях, когда никакой интерпретации не происходит, а боль сохраняется, у больного формируется хроническая боль, как это часто бывает с запущенными миофасциальными триггерными точками. Страдания, вызванные болью, В значительной степени зависит от оценки её самим больным. Сила влияния собственной оценки на воспринимаемую боль красноречиво демонстрируется в религиозных обрядах, когда субъект совершенно спокойно, без каких-либо признаков страдания от боли, переносит серьёзные повреждения не анестезированных тканей. Острая боль которая уменьшается по мере выздоровления, как правило, легко управляется психологическим воздействием. Однако рецидивирующая или постоянная длительная боль, вызванная неизвестным источником или неизлечимой патологией, как правило, ведёт к расстройству психики и потере трудоспособности. Больным с миофасциальными триггерными точками Необходимо объяснить, что их боль вызвана не артритом и не повреждением нервов, а исходит из мышцы. И самое главное, больные должны знать, что их заболевание поддается лечению и не опасно для жизни. Эти объяснения формируют у больного новое отношение к своей боли, у него появляется оптимистическое отношение к жизни и, что способствует быстрейшему восстановлению функции больной мышцы. Отражённая боль. Боль, отражённая от триггерной точки или внутренних органов, невозможно изучать на животных в силу её особой специфики, и поэтому вопрос о механизмах, ответственных за неё, пока ещё далёк от решения. В настоящее время существует ряд гипотез, пытающихся объяснить феномен отражённой боли. К ним относятся гипотеза периферического разветвления аксонов, конвергентно-проекционная и конвергентно-фасцилиционная гипотезы. Гипотеза рефлекторного сужения сосудов, кровоснабжающих нервы, и гипотеза вегетативной болевой обратной связи. Согласно гипотезе периферического разветвления аксонов сигнал от сенсорного нейрона через коллатерали его аксона поступает к нервным элементам в разных областях тела если нейрон передаёт ноцицептивную информацию то она и воспринимается как боль в тех областях куда поступила эта информация отражённая боль при миофасциальной триггерной точке Этовойтельно может быть объяснена тем, что одна из коллатералей сенсорного нейрона оканчивается в зоне триггерной точки, а другие в отдалённых от мышцы участках тела. Однако гипотеза требует наличия нейронов, аксоны которых имеют висцеральные и соматические коллатерали. Данных о таких обширных разветвлениях отдельных аксонов в литературе нет. Согласно наиболее часто цитируемой конвергентно-проекционной гипотезе, в основе механизма отраженной боли лежит конвергенция кожных и висцеральных или мышечных, афферентных волокон на одном и том же нейроне спинного мозга. Такая конвергенция была найдена на нейронах спинотоломического пути у примата. Предполагается, что в нейронах что сенсорная кора обычно интерпретирует нотосцептивные ответы этих нейронов как боль, идущую от кожных структур. И поэтому интенсивная импульсация, поступающая на эти нейроны от висцеральных органов или мышц, расценивается на корковом уровне тоже как боль в соответствующих участках кожи. Однако, если бы этот механизм был единственным механизмом, ответственным за отражённую от внутренних органов боль, то анестезия болезненного участка кожи не влияла бы на восприятие боли. Конвергентно-фасилитационная гипотеза предполагает, что нормальная фоновая активность сенсорных афферентов в определённой зоне означительно облегчается аномальной аферентной активностью, поступающей из висцеральных органов, что и приводит к ощущению боли в этой зоне. Год связывал этот механизм с наличием раздражимых локусов в спинном мозге. Предложенный в данной гипотезе механизм допускает снятие отражённой боли при анестезии болезненного участка кожи. Однако, как показывает практика, локальная блокадная анестезия снимает боль на период времени, который значительно превышает длительность анестезии. Для объяснения этого феномена некоторые авторы предполагают, что помимо конвергентно-посилитационного механизма в центральной нервной системе существует реверберационное обратное связ Подавление этой связи анестезирующим веществом и является причиной отсутствия отраженной боли в течение некоторого времени после прекращения действия анестезирующего вещества. Если учесть тот факт, что на нейронах задних рогов спинного мозга преобладают тормозные синапсы, то описанный выше эффект конвергенции связан скорее с растормаживанием, а не с сомнением. облегчением фоновой активности. Робертс предположил, что висцеральные нарушения могут вызвать рефлекторное сужение сосудов, кровоснабжающих нервы. Если эти сосуды кровоснабжают чувствительные нервы, то их ишемия может вызвать ощущение боли в тех зонах, которые иннервируются данными нервами. Вегетативная болевая обратная связь теоретически может возникнуть, если вегетативные нервные волокна рефлекторно выделяют ноцицептивные вещества в зону отражённой боли. Этот механизм может быть самоподдерживающимся, если возникшая боль начинает усиливать активность вегетативной нервной системы. Мышечные сокращения скелетная мышца состоит из группированных пучков, каждый из которых образован поперечно-полосатыми мышечными волокнами. Смотри рисунок 2. На рисунке 2 изображена структура сократительного механизма нормальной скелетной мышцы. Мышца состоит из пучков, каждый из которых в свою очередь состоит из полосатых мышечных клеток или волокон. Одно волокно содержит порядка тысячи миофибрилл. Аденинтрифосфат, АТФ, и свободные ионы кальция активируют поперечные миозиновые мостики, которые обеспечивают стягивающее скольжение актиновых нитей в промежутках между миозиновыми, что сближает Z-линии саркомера. В свою очередь, каждое мышечное волокно, мышечная клетка включает в себя приблизительно 2000 миофибрилл. Сократительной единицей скелетной мышцы является саркомер сегмент миофибриллы, ограниченный двумя телофрагмами, Z-полосками, и состоящий из одного целого анизотропного диска и двух половин изотропных дисков. Анизотропный диск состоит из толстых миозиновых миофиламентов а изотропный диск из тонких актиновых миофиламентов. Сократительная функция обеспечивается взаимодействием двух белков миозина, обладающего свойствами фермента аденозин-трифосфатазы, атефазы, и актина, который активирует атефазную активность миозина. Это взаимодействие осуществляется через поперечные мостики между актиновыми и миозиновыми миофиламентами. В процессе взаимодействия миозина и актина важную роль играют ионы кальция и богатый энергией аденозин-трифосфат, АТФ. АТФ разрывает поперечные мостики, но они моментально восстанавливаются. За счет этого актиновые и миозиновые миофиламенты начинают скользить друг по другу небольшими скачками. Иными словами, предполагается, что здесь имеется своего рода химическое зубчатое колесо, как бы протягивающее одну группу миофиламентов под другую. Роль зубчиков принадлежит, по-видимому, поперечным мостикам. В состоянии покоя Основная часть ионов кальция секвестируется в тубулярную систему саркоплазматического ретикулума, который окружает каждую миофибриллу. Потенциал действия, распространяясь от нервно-мышечного соединения по поверхности мышечного волокна, высвобождает ионы кальция из саркоплазматического ретикулума через систему поперечных трубочек. Тей системе Однако саркоплазматический ретикулум быстро поглощает эти ионы обратно. Возврат ионов кальция завершает один скачок сокращения мышечного волокна. В тех случаях, когда саркомер непомерно растянут, нежняя схема на рисунке 2, и количество контактов между актиновыми и миозиновыми миофиламентами обеспечиваемых поперечными мостиками значительно сокращено. Взаимодействие между этими миофиламентами, то есть сокращение и выделение энергии не происходит. Возможные объяснения феномена триггерных точек. Наблюдение многих авторов подтверждает предположение Попелянского о том, Что первоначально миофасциальная триггерная точка проявляется в виде нервно-мышечной дисфункции. Дальнейшее развитие патологического процесса может привести к дистрофическим изменениям. Ниже мы обсудим основные признаки триггерных точек. Это гиперраздражимость, усиленный метаболизм, сниженный кровоток и наличие пальпируемого тяжа. В ходе обсуждения дистрофических изменений будет рассмотрена структура собственно триггерных точек. Гиперраздражимость. Одним из аспектов нервно-мышечной дисфункции является сенсорная или моторная гиперраздражимость в области триггерной точки, которая проявляется в виде локальной болезненности при пальпации. спонтанной отражённой боли, отражённой болезненности и отражённых вегетативных проявлений, а локальных судорожных ответов и ответов триггерной точки на её покалывание. Существующие в литературе данные о снижении порога спонтанной электромиографической активности в четырёхглавой мышце в ответ на сдавливание триггерной точки говорит о модулирующем влиянии триггерной точки на активность тех мотонейронов, которые иннервируют моторные единицы, находящиеся в её зоне. Предполагается, что локальный судорожный ответ зависит от гипераддражимости локализующихся в зоне триггерных точек двигательных или чувствительных нервов. По-видимому, гипераддражимость объясняется сенсибилизацией афферентных нервных волокон, выходящих из поражённой мышцы. В качестве сенсибилизирующих агентов могут быть такие вещества, как серотонин, гистамин, кинины и простагландины. При электронно-микроскопическом обследовании биопсийного материала, взятого из областей, содержащих триггерные точки, Аварт обнаружил большое количество тромбоцитов, которые выделяют серотонин, и дегранулированных лейкоцитов, которые выделяют гистамин. По-видимому, болезненность при сдавливании триггерных точек передаётся в спинной мозг через сенсибилизированные механорецепторы или болевые рецепторы и нервные волокна группы 3. Афферентные волокна, которые идут от триггерных точек в спинной мозг и которые ответственны за проведение отраженной боли, вегетативное проявление и модуляцию активности мотонейронов, не обязательно должны быть болевыми волокнами. Так как каждый из этих феноменов может появляться отдельно, и так как чувствительные мышечные нервы имеют индивидуальные функции, то неудивительно, что они могут быть болевыми волокнами. Если окажется, что функционально разные виды нервов проводят разные типы нервной раздражимости, афферентный вход от триггерной точки в центральную нервную систему может быть представлен разными видами нервов. Возможность такого многомодального входа от триггерной точки в спинной мозг показана тройной стрелкой А на рисунке 1. позиции гипотезы конвергентно-пассилитационного механизма отражённой боли аферентный вход от триггерной точки усиливает влияние на нейроны спинного мозга нормальной фоновой активности идущей к ним по аферентным волокнам из отдалённой от мышцы зоны в результате чего больной испытывает в этой зоне боль или болезненность на рисунке 1 Эти волокна, показаны стрелкой Г, конвергентная проекционная гипотеза предполагает, что в основе отражённой боли лежит конвергентное афферентных волокон от триггерной точки и от отдалённой от неё области тела на одних и тех же нейронах спиноталамического пути или на центральных нейронах черепных нервов. В этих случаях По-видимому, на корковом уровне активность триггерной точки интерпретируется как болевая стимуляция афферентных волокон, идущих из отдалённой от неё области зона отражённой боли. Повышение активности триггерной точки при её прокалывании, по-видимому, вызвано механической стимуляцией окончаний чувствительных нервов, передающих активность триггерной точки. Инъекция какой-либо жидкости, физиологического раствора или анестетика вызывает вымывание сенсибилизирующих веществ. Массаж и приссорная терапия способствует усилению кровотока в триггерной точке и тем самым также способствует вымыванию из неё этих веществ. Усиленный метаболизм, сниженный кровоток Многие авторы считают, что триггерная точка это область с усиленным метаболизмом и или со сниженным кровотоком, то есть с такими функциональными нарушениями, которые сопровождаются минимальными гистологическими изменениями. В пользу предполагаемых функциональных нарушений может говорить факт увеличения температуры в области триггерной точки. а также изменения жирового метаболизма и аномальные изменения митохондрий в вепсинных пробах из области триггерных точек. На основании клинического опыта большинство авторов утверждают, что в области триггерных точек имеет место локальная ишемия. К этому же заключению пришёл Фас Бендер на основании обнаруженных им изменений в эндотелиальных клетках капилляров и фокусов клеточной пролиферации в соединительной ткани. Убедительные доказательства замедления кровотока в области триггерных точек получены при исследовании ее радиоизотопным методом. При проведении массажа врач ощущает скопление жидкости в области триггерной точки и, в том числе, которая при разминании и сдвигании тканей по ходу венозного кровотока исчезает. Этот феномен, несомненно, связан с нарушением оттока венозной крови. В основе длительного спазма сосудов, скорее всего, лежит механизм центральной обратной связи. Возможно, что гамма-эфференты мышечных веретен, активирующиеся при стимуляции мышечных полевых рецепторов, опосредованно участвуют в этом процессе. Пальпируемые тяжи. В литературе существует множество объяснений феномена пальпируемых уплотнений в мышцах, содержащих триггерные точки. Так раньше предполагалось, что уплотнения образованы соединительной тканью. Однако в дальнейшем Это предположение не получило гистологического подтверждения. Некоторые авторы пытаются объяснить уплотнение наличием серозного экссудата и мукополисахаридных отложений, которые сопровождают воспалительный процесс, вызванный веществами типа гистамина и простагландина. Однако трудно представить, чтобы серозный экссудат и мукополисахаридные отложения В длительное время оставались в виде чётко выделяемых при пальпации тежей. Все попытки объяснить уплотнённые тежи развитием в поражённой мышцы миогилёза были опровергнуты гистологическими исследованиями. Гипотеза мышечного спазма как причины возникновения пальпируемых тежей и сокращения мышц имела множество сторонников. Однако и эта гипотеза оказалась несостоятельной главным образом по тому, что активность моторных единиц, которая обеспечивает мышечный спазм, обычно отсутствует в мышцах с миофасциальными триггерными точками. Даже если принять эту гипотезу, то непонятно, каким образом центральная нервная система активирует перекрывающиеся моторные единицы, вызывая сокращение определённой группы мышечных волокон в виде тишей и оставляя отдельные волокна мышцы расслабленными. Не объясняет эта гипотеза и того факта, что в ответ на растяжение при полной амплитуде движения мышцы, содержащей тугие тяжи, в ней развивается спазм за счёт сокращения всех волокон. а не только волокон, включенных в тежи. Контрактура, сокращение при отсутствии потенциала в действии мышечных волокон тежа, является, пожалуй, наиболее обещающим объяснением. В норме сократительная активность мышечного волокна контролируется быстрым выделением и реабсорбцией ионов кальция, хранимых в стеклое. в саркоплазматическом ретикулуме. Выделению ионов кальция сопутствует быстро распространяющийся потенциал действия. Однако, если патологический процесс, активирующий триггерную точку, повредил саркоплазматический ретикулум, то ионы кальция будут беспрепятственно активировать саркомеры и, следовательно, вызывать их устойчивую сократительную активность. до тех пор, пока они получают энергию от АТФ. Неконтролируемая сократительная активность поражённой группы мышечных волокон сопровождается соответственно неконтролируемым локальным метаболизмом. Пустое сокращение прилежащих друг к другу мышечных волокон проявляется таким образом в виде напряжённого и уплотнённого тежа. Рефлекторное сокращение сосудов в области триггерной точки представляет собой одну из мер, направленных для контроля из-за изменившимся метаболизмом. Отклонение метаболизма и сократительная активность мышечных волокон в области триггерной точки прекращаются при таком растяжении мышцы, когда в саркомерах концы миозиновых и миофиламентов вытягиваются из реактивной части актиновых миофиламентов. Отсюда становится понятно, почему растяжение мышц оказывает положительный эффект при лечении миофасциальных триггерных точек. Дистрофические изменения, развитие дистрофических патологических изменений Может быть причиной относительной трудности лечения миофациальных триггерных точек по сравнению со случаями, когда эти изменения отсутствуют. При проведении биопсии миофациальных триггерных точек до развития дистрофической фазы иногда можно обнаружить лишь очень незначительные гистологические изменения. У одних больных Дистрофическая фаза развивается очень быстро. Тогда как у других триггерные точки могут существовать в течение более 30 лет без дистрофических изменений и при соответствующем лечении быстро и полностью исчезают. Скорость развития дистрофической фазы зависит не только от продолжительности существования триггерной точки, Ну и вот наличие тех или иных предрасполагающих факторов. Структура триггерной точки. Вряд ли есть какие-либо основания предполагать, что триггерная точка это патологическое состояние одной из специфических мышечных сенсорных структур. Хотя триггерные точки обычно появляются в определённой области или областях каждой конкретной мышцы. Тем не менее, они не имеют фиксированной связи с какими-то конкретными мышечными структурами. В норме нервно-мышечное соединение размещается в центре мышечного волокна. Триггерные точки могут формироваться как в середине, так и в любой другой области мышцы. Мышечные веретёна находятся главным образом в непосредственной близости от нервно-мышечных соединений и редко встречаются на концах мышц. При гистологических исследованиях биопсийного материала из триггерных точек не было обнаружено каких-либо признаков мышечных веретён. Рецепторы Гольджи, локализованные в мышечно-сухожильных соединениях, где триггерные точки встречаются крайне редко. С другой стороны, свободные нервные окончания волокон второй, третьей и четвёртой групп широко распределены в соединительной ткани между мышечными волокнами, в областях соединения мышцы с сухожилиями и в наружной оболочке кровеносных сосудов. По-видимому, Сенсибилизированные окончания нервных волокон 3-й и 4-й групп являются ответственными за гиперраздражимость триггерных точек. Клинические исследования с прокалыванием триггерных точек, вызывающим симптом прыжка и локальный судорожный ответ, показали, что диаметр одиночной триггерной точки порядка нескольких миллиметров, 1,5 десятих 3 мм. Однако группа из пяти или шести триггерных точек может создать впечатление, что диаметр зоны триггерной точки около 1 см. Данные клинических исследований были подтверждены в экспериментах по изучению локального судорожного ответа. При введении иглы в триггерную точку Врач нередко чувствует, как в непосредственной близости от неё игла упирается во что-то подобное плотной резине. Этим препятствием могут быть сильно сокращённые мышечные волокна, организованный экссудат или фиброб. В других случаях игла наталкивается на твёрдую инкапсулированную структуру диаметром 1-2 мм. которая ощущается как плотно организованная соединительная ткань. Природа этой структуры остаётся ещё неизученной. Заключение. Острое напряжение мышцы может привести к перегрузке сократительных элементов в одной из её областей с повреждением тканей и выходом ионов кальция из саркоплазматического ретикулума. без их последующего обратного поглощения. Хронические нагрузки, связанные с длительным сокращением или чрезмерное утомление при многократных сокращениях, могут привести к перенапряжению с последующим развитием вышеописанных процессов. Нормальное поступление энергии от АТФ и избыток ионов кальция инициирует и поддерживает устойчивую контрактуру вовлечённых в патологический процесс мышечных волокон. Это в свою очередь сопровождается развитием в поражённой области неконтролируемого метаболизма, в ответ на который организм отвечает сильным локальным сужением сосудов. Таким образом, формируется область с усиленным метаболизмом. сниженным кровотоком и сильно сокращенными, независимо от потенциала в действии, мышечными волокнами. Эта группа тугих мышечных волокон при пальпации ощущается в виде плотного тяжа. Однако остается непонятным механизм, посредством которого контрактура саркомиров распространяется вдоль отдельного мышечного волокна. Невыясненным остаётся и вопрос о скорости, с которой избыточные ионы кальция могут диффундировать через ткань и терять свою эффективность в течение часов, а вероятнее всего, дней. Рассмотрим ещё один возможный механизм. Почти полное истощение АТФ может привести к мышечной контрактуре. без проявлений электрической активности, как это наблюдается при болезни Мак-Ардла. Недостатки корнетина и трубном окоченении. Без АТФ концы миозиновых филаментов не могут освободиться от связи с актиновыми филаментами, и саркомер становится ригидным. Для обеспечения устойчивой контрактуры пальпируемого тяжа необходимо, чтобы центральная область АТФ-дефицитной контрактуры была окружена зоной интенсивного метаболизма, полностью утилизирующего АТФ. Вещества, сенсибилизирующие нервные окончания, так же как гистамин, серотонин, кенины и простагландины, могут быть выделены в зону триггерной точки посредством нескольких механизмов. При повреждении ткани, что инициирует формирование триггерной точки, появляются кровеизлияния, содержащие большое количество тромбоцитов, который является источником серотонина. Серотонин не только сенсибилизирует нервные окончания, Но и вызывает локальную ишемию. В повреждённых тканях появляются также дегранулированные лабрациты, которые выделяют гистамин. Кроме того, начальная фаза усиленного метаболизма с уменьшением кровотока должна сопровождаться локальной аккумуляцией метаболических продуктов, что в свою очередь может способствовать выделению дополнительных сенсибилизирующих веществ, такие как простагландины. Описанные дистрофические изменения, которые похожи на изменения, вызванные экспериментальной ишемией мышцы, могут быть результатом дефицита энергии, необходимой для метаболических процессов в зоне длительной ишемии. Глава 3. Общие сведения о мышечных миофасциальных триггерных точках их исследовании и лечении. 1. Отражённая боль. Паттерн боли, отражённой от миофасциальных триггерных точек, обычно служит ключевым моментом в диагностировании миофасциального болевого синдрома. Он воспроизводим и специфичен для каждой мышцы. Вероятность локализации поражённой мышцы на основании этого паттерна гораздо больше, чем вероятность диагностики заболевания внутреннего органа по отражённой от него боли. Диагностическая значимость болевого паттерна зависит от точности и подробности описания зон отражённой боли. В настоящее время не существует общего правила определения паттерна отражённой боли. Боль чаще всего проецируется в дистальные, а не проксимальные отделы конечности. И обычно она отражается в сустав, за подвижность которого ответственна поражённая мышца. Однако имеется множество исключений. Некоторые мышцы Например, дельта видны. Отражают боль только в локальные участки, тогда как другие мышцы, например, лестничные, отражают боль более обширно. В практической работе врачу следует знать болевой паттерн каждой мышцы. В настоящем руководстве на рисунках сплошной красной областью отмечены основные болевые зоны каждой мышцы. которые выявляются почти у каждого больного с активными миофасциальными триггерными точками. Различные болевые зоны, которые не всегда имеются у больных, отмечены красными точками. Обычная для определённой мышцы локализация триггерных точек обозначена чёрным или белым крестиком. Но следует помнить, что у разных людей Локализация триггерной точки в одной и той же мышце может варьироваться. Выявление болевого паттерна. Для регистрации зон отражённой боли рекомендуется использовать бланки с нарисованными на них контурами тела человека. Смотри рисунки 3, 4 и 5. На рисунке 3 изображена форма тела человека вид спереди и слева. На рисунке 4 изображена форма тела человека вид справа и сзади. На рисунке 5 изображена форма головы человека в разных проекциях. Выяснение у пациента его болевых ощущений. сопряжено с большими трудностями. Когда больной говорит, что у него болит плечо, то он может указывать и на переднюю, и на заднюю часть дельтовидной области, и на лопатку, и на плечевой сустав, или на верхнюю часть плечевой области. По просьбе врача больной очерчивает пальцем болевую зону на своём теле, и врач отмечает её контур на бланке. Затем больной может проверить точность и завершённость нарисованной врачом болевой зоны. Такая процедура обеспечивает более точное выявление болевой зоны и улучшает взаимопонимание между больным и врачом. Определение рекомендаций для последующего лечения требует точного выяснения мест, в которых больной ощущает боль. и дат и в первого появления. Точный рисунок болевых зон позволяет сопоставить его с известными болевыми паттернами отдельных мышц. Для отображения распределения боли на рисунке контура тела человека можно использовать условные обозначения, предложенные в настоящем руководстве. Область в которой больной ощущает наиболее сильную боль и в которой она чаще появляется, закрашивается красным цветом. Менее болезненные области или области, в которых болезненность отмечается довольно редко, обозначаются красными точками. Чем слабее выражена болезненность, тем более разреженными точками заштриховываются эти области. Другие отражённые проявления, такие как онемение и покалывание, следует отмечать другими цветами. Чёрным или белым крестиком отмечают область локализации триггерной точки. После лечения на области, которые подвергались растяжению и анестезии охлаждением, наносят чёрные диагональные линии. Крестиком в кружочке отмечают триггерную точку, в которую инъецировали новокаин. На полях бланка записывают дату появления отражённого феномена и глубину, на которой больной ощущает боль: поверхностная или глубокая, в костях или суставах и так далее. Даты появления боли позволяют восстановить эволюцию болевого паттерна. При очерчивании болевого паттерна на спине очень важно отметить, в каком направлении развивалась боль: вверх-вниз или поперёк спины. И иногда больные заявляют, что у них всё болит. Однако, если его спросить, болит ли у него нос, он почти всегда даёт отрицательный ответ. Никогда больные не жалуются и на отражённые боли в ногтях. Давая отрицательные ответы на вопросы врача о болях в той или иной области тела, больной начинает понимать, что он может указать на локализацию боли. Очень важно выяснить такие детали локализации, как определение стороны конечности, где ощущается боль, имеет ли боль скачущий характер, или она сконцентрирована в суставе. Общая приближённая оценка болевой зоны не даёт возможности поставить правильный диагноз. Интерпретация первоначальных болевых паттернов. Является ли выделенный болевой паттерн отражённым от одной миофасциальной триггерной точки? Или он состоит из перекрывающихся болевых паттернов, отраженных от разных мышц? Действительно ли, что данный болевой паттерн имеет миофасциальное происхождение? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать распределение миофасциальных болей от каждой мышцы. Необходимо также помнить, что миофасциальная боль нередко распределяется в симметричных областях или распределяется в виде перчатки и чулка и редко носит гемеологический характер. Зона отраженной от миофасциальной триггерной точки боли расширяется при усилении активности этой триггерной точки. Сложный болевой паттерн бывает двух типов. Первый тип состоит из перекрывающихся болевых паттернов от разных мышц. И поэтому он всегда более обширный, чем болевой паттерн от одной из этих мышц. Второй тип характеризуется тем, что несколько мышц отражают боль в одну и ту же зону, например, в дельтовидную, которая может быть незначительно больше зоны отражённой боли от одной мышцы. но она более болезненна и чувствительна по сравнению с последней. Инактивация только одной из триггерных точек, обеспечивающих сложный болевой паттерн, лишь незначительно снижает боль. Полное снятие боли возможно только при инактивации всех этих триггерных точек. Нет двух больных с абсолютно одинаковыми болевыми паттернами. У некоторых больных наблюдаются значительные вариации болевого паттерна, вызванного одной и той же мышцей, что связано обычно с аномальной топографией мышц. В редких случаях такие вариации связаны с истерией. При сборе анамнеза Необходимо выяснить у больного длительность существования и устойчивость болевого паттерна. Если паттерн носит стабильный характер, то боль после специального лечения неофасциальной триггерной точки может исчезнуть на длительное время. Прогрессивное живовлечение многих мышц почти всегда означает наличие провоцирующих факторов. Глава 4. Глава 4. которые следует устранить перед лечением триггерных точек. Интерпретация болевых паттернов, трудно поддающихся лечению. Если у больного исчезает отражённая боль и болезненность в области триггерной точки, то лечение можно считать успешным. Однако, если у больного после проведённого лечения улучшение не наступило, следует сравнить болевые паттерны до и после лечения. В тех случаях, когда степень болезненности триггерных точек и болевой паттерн остались такими же, как до лечения, у больного выясняют, как долго после лечения отсутствовали болевые проявления. Если больной не ощущал никаких болей в течение нескольких часов или дней после лечения, то ему следует объяснить, что боль имеет мышечное происхождение и может быть снята уже знакомыми ему лечебными процедурами на длительное время только после выявления и устранения факторов, провоцирующих развитие и активность триггерных точек. Если же между болевыми паттернами до и после лечения существует явное различие, и лечённая мышца не содержит больше болезненных триггерных точек, то больному следует сказать об успешности предшествующего лечения триггерных точек, которое выявило ранее нераспознанные триггерные точки. Обычно больные не знают о том, что болевой паттерн сместился Поэтому успешность лечения триггерных точек будет зависеть от того, насколько точно были отмечены контуры болевых паттернов до и после первого лечения. В редких случаях, когда больные приходят с жалобами на только что появившуюся боль, вызванную впервые активированной триггерной точкой, лечение проводят как при любом другом остром миофасциальном синдроме. Второе. Анатомические прикрепления мышцы. Зная места прикрепления мышц, можно установить основные действия мышцы, её топографию и направление её волокон. В настоящем руководстве даны данные по анатомическому прикреплению каждой мышцы в отдельности. К кости, к которым прикрепляется мышца, На рисунках имеют более тёмный оттенок. При необходимости на рисунках приводятся другие мышцы и структуры, с которыми описываемая мышца имеет связь. В своей работе мы использовали руководство по анатомии и собственные анатомические исследования. Примечание переводчика. В руководстве используются термины приняты в парижской анатомической номенклатуре. Организация мышечных волокон. Описание организации мышечных волокон, как правило, упускалось в анатомических руководствах. А если оно и было предпринято, то чаще всего носило неадекватный характер. за исключением нескольких старых работ. Все волокна одной мышцы имеют примерно одинаковую длину, но линии их прикреплений чаще всего имеют зигзагообразную форму. Прикрепление мышечных волокон к апоневрозам или костям организовано в виде параллелограмма. А в длинных мышцах с короткими волокнами например, в икроножной. Апоневрозы перекрывают друг друга, или апоневроз, к которому мышечные волокна прикрепляются одним концом, перекрывает костное переплетение другого конца этих же волокон. Отдельные волокна могут размещаться под углом к мышечной оси. В своей работе по изучению связи структуры и функций мышцей Вебер определял массу каждой мышцы тела и измерял среднюю длину ее волокон. Далее он определял площадь поперечного сечения мышцы по формуле. S равно P большое, деленное на произведение P малое умноженное на L, где S – площадь поперечного сечения в квадратных сантиметрах, P большое – Масса всей мышцы в граммах. Пмала относительная масса мышцы 1,583 десятитысячных грамма на сантиметр кубический. И L средняя длина волокон данной мышцы в сантиметрах. Оказалось, что эти измерения сильно варьируют от человека к человеку. и зависят от телосложения, рода занятий, степени и формы физической активности и так далее. Сходные результаты были получены и другими авторами. Если предположить, что мышечные волокна во всех мышцах имеют примерно одинаковый диаметр, то оказывается, что площадь поперечного сечения мышцы находится почти в пропорциональной зависимости от её силы. Третье иннервация. При описании каждой мышцы будет указана её иннервация. Следует отметить, что иннервация определённой мышцы может иметь индивидуальные различия. И не всегда анатомы сходятся в единодушном мнении о сегментарной иннервации той или иной мышцы. Четвёртое. Действие. Знание действий мышц играет важную роль в диагностике и лечении. Так при постановке диагноза Точное описание движения, совершаемого больным, и знание мышц, обеспечивающих это движение, позволяет определить те из них, которые были напряжены. Затем напряжённые мышцы обследуются на предмет наличия в них активных триггерных точек.